Острые клыки темного дракона глубоко вонзились в горло великана, владеющего горячим волшебным мечом. Они разорвали его. Черная краска вырвалась из раны и окрасила все неподалеку. После примитивного насильственного действия вражеский материал исчез. а зале находившаяся в защитном кругу, и фрактал ее сосуд, упали на землю после атаки, убившей бога. Они превратились в зомби в смысле этого слова. Управляя Богом и проигрывая, они, по иронии судьбы, сами начинают повиноваться любому указанию. Для предотвращения любых ненужных травм, Кёски слегка ударил о Азалю по затылку кровавым знаком, чтобы она больше не двигалась, когда та медленно ползла по земле. Он победил. Он добился победы. Нет! Он достал свой телефон, когда ещё оставалось несколько секунд до исчезновения цепочки. На экране показалось, что у него осталось меньше часа. Ам, что что-то случилось?» Хиган что-то спросила, однако кёске ей не ответил. «Если мы не победим Белую Королеву, которой поклоняется почётный караул, то не сможем удалить 3000 игл из тела Хиган». Они точно заберут её жизнь по истечению времени. Что же мне делать? Будет весьма ужасно, если здесь покажется Белая Королева. Однако я не могу спасти Хиган, не вызовав её. И тут парень услышал очень громкое лопание пузырьков. Настолько громкое, что он почувствовал это всем телом. Кёске посмотрел на систему очистки воды репли глаз. Его ядро – это искусственный бактериальный бассейн из Кремния. Содержимое этой прозрачной 100-метровой сферы увеличилось и безумно бурлило. Когда он увидел ее, с его тела начал капать пот. Это оборудование предназначалось для фильтрации морской воды в пресную, с последующим массовым производством пресной воды. Чистая вода бурлила внутри. Она и символизировала весну. Азалия – нет. Нет. Почетный караул пересмотрел нынешнюю церемонию призыва самых основ и создал новую систему для вечного контроля материала. Верно. Это означает, что здесь не нужна обычная процедура. Есть шанс, что они смогут перезаписать правила, требующие вызова сотни материалов установленного класса и 50 божественного. Или же правила для попадания лепестков в пятна, чтобы затем вызвать неизученный класс. Только не говорите мне. В некотором смысле это было то, чего он больше хотел. В некотором смысле это было то, чего он больше всего боялся. Это же... О нет! Хиган, приготовься! Нет, возможно лучше всего будет прорваться через бактериальный бассейн, пока он не закончил. Э! Э! Она идёт! Его предупреждение было бессмысленным, так как это произошло до того, как Хиган смогла отреагировать. Сферический контейнер взорвался изнутри и окрасил весь этот дворец жизненным бульоном, подобно белому ливню. Подобно красной волне, в которой избыток планктона дал морской воде ржавый цвет. Однако в этом случае мир окрасился в белый цвет, а не в красный. Она в мгновение покрыла цвет золотой роскоши. Все украшения и произведения искусств окрасят в цвет своего хозяина, в белый. Это был цвет королевы, который правит этим кровожадным миром, наполненным запахом ржавчины. «Прошло столько времени, братик!» Она спокойно парила на месте огромного хрустального сферического контейнера. На это не было никаких причин, однако она предпочла стоять на том же месте, что и он. Королева медленно поплыла вниз таким образом, что сила тяжести, кажется, перестала на неё действовать. Он увидел своего нового врага. Цепочка из-за чего-то изменилась, и враг попал в искусственную священную землю. Хм, у меня такое чувство, что мы встретились несколько преждевременно. Однако каждый день без тебя ощущается для меня как тысячи лет. Нет, триллион лет. И поэтому я рада, что всё прошло так, как и планировалось. Если бы ты заставил меня ждать ещё дольше, то я могла рассердиться и разделить эту землю на два кусочка». На ней была свободная чистая одежда с серебряным окрасом. Два хвостика, растянувшиеся до талии, были скорее белого цвета, чем серебряного. э э э ничего не смог сказать. Он поигрался с призывателем почетного караула, которые набрали такую силу, что смогли бы пойти прямой войной на асов, правительству, нелегалу свободы и хладнокровно разобрался со залией Манжентарейн, стоявшей во главе. Однако лишь одного взгляда на лицо королевы хватило, чтобы заставить его замолчать. Было бы лучше рассматривать её как простого великого противника. Её не контролируют призыватели, и она не связана с сосудом. Она не ограничится искусственной священной землёй или же 10 лимитом. Белая королева была высвобождена в этот мир. Так же, как и тогда, ошибся из-за своего невежеса молодой кёски. «Не нужно так дрожать! Хе, хе хе хе хе Но мне нравится, когда ты действуешь как маленькое милое животное, братик!» Белая королева нервно засмеялась с ноткой безумия, когда произносила эти слова. «Все, что мог предложить почетный караул, оказалось недостаточным, чтобы достигнуть твоего интеллекта, братик. Они не смогли контролировать меня призывом сшитой сферы. Также во всей их методологии есть бесчисленные недостатки, однако это не сильно повлияло на мои характеристики». Видимо, я ограничен практически тем же уровнем силы, что и в методе кровавого знака, который ты обычно используешь. Э? Но не стоит волноваться. Вещи, которые выносят из моря, не появятся, если только меня не задержать на 180 секунд. Сейчас я привязан к твоей священной искусственной земле, поэтому нужно лишь бросить ещё одну фемиалную гранату по истечению времени. Это, конечно же, означает, что тебе придется создавать свой материал с нуля. Их усердие ни к чему не привело. Их усилия были потрачены впустую. Белая королева и вправду появилась в этом мире, однако она по-прежнему находилась в маленьком каркасе, отличном от метода кровавого знака. Однако она не испытывала никакого разочарования или же злости. Это было стремлением почетного караула, а не белой королевы. К тому же она очень сильна. Не имеет значения, изменилась ли она как-то, процент её непорочности понизился, или же она стала лишь остатком того, кем могла бы быть. Её позиция на вершине непоколебима. «А теперь, братик!» Она говорила спокойно, как певица, которая выступала на сцене перед большой аудиторией. «У меня ничего не вышло, как ты и хотел». Это шанс на миллион. Если ты не воспользуешься такой идеальной возможностью, то это будет позором для твоей мужественности. Ну же, ты можешь начать любой момент. Или если ты желаешь можешь ничего не делать и просто стоять, пока не закончится время. Как я могу поступить? В этот раз белая королева не полагалась на пиемяунную гранату. Поэтому она, скорее всего, не граничилась лимитом в 10 минут. Возможно, она проживет еще минуту, а возможно и час. Он знал, что призыв сшитой сферы весенней феи почетного караула закончился провалом. Однако парень не проанализировал, как именно он провалился. Сейчас столкновение в длительном сражении будет похоже на скоростную гонку на выносливость. Без знания, где и финиш. Он не сможет поддерживать такой темп. Нет, я также ошибался, думая, что смогу сражаться против кого-то, чья сила сопоставима с огромной силой Белой Королевы. Независимо от того, пройдёт минута или же 30 секунд, нас размажут по земле и убьют. Я должен найти способ победить, и не важно, насколько это опасно. Как она и сказала, это мой лучший шанс, так как почётный караул потерпел неудачу. Возможно, это похоже на дозу яда, который может убить сотню людей после разбавления её в 100 пробирок. Возможно, это похоже на попадание в скоростной поезд, который мчится со скоростью 300 км в час после его замедления в 300 раз. Так или иначе, это угроза. Так или иначе, это смертельно. Однако... «Давай сделаем это!» Голос его сосуда проскользнул ему в голову. «Мы не можем просто проигнорировать это. Возможно, мы могли ошибаться, навязывая ей наш идеал. Возможно, она действительно нечто другое, однако если эта богиня издевается над человеческими усилиями и просто наблюдать, как её поощрение поталкивает других людей с обрыва, она не иное, как зло. Давай же победим Белую Королеву. Мы сможем!» Её слова можно рассмотреть как наивность, однако они создали тишину в его замороженном сердце. Призыватель медленно вдохнул, а затем крикнул. Хиган, нападаем всем, что у нас есть! Сейчас она не в лучшем состоянии, поэтому мы сможем победить врага, которого никогда не смогли бы. Он не смог закончить. Луч белого света ударил Хигана в форме тёмного дракона и припечатал стену. «Что?» Этот выстрел пронзил её туловище. Знание того, где находился силуэт, храняющий разум Хиган, хватило, чтобы горло парня пересохло. Киоски даже не смог смотреть, как огромное тело материала скользит вниз. В том месте вспыхнул свет. Чисто-белый лазерный луч, казалось бы, сжёг перманентную остаточность в воздухе. «Нет. Она разорвала сам мир, чтобы сделать его чисто-белым?» Стандартной теории теть больше не применяется. Даже лепестки пятна, которых никто не может коснуться, поглотились и исчезли. Всё из этого мира и другого было вырвано и удалено. Через несколько секунд чистый белый остаток пропал. Мир возвратился обратно с некоторыми помехами. это сжатая сила должна была убить призывателя и сосуд. Чтобы уничтожить мир, не нужен никакой гениальный план. Если она потеряет контроль над своей силой и рассеет её наружу, то эта единственная атака сможет раскрошить планету, как печенье. «Ах, братик, как ты мог произнести имя другой девушки во время нашего свидания? О чём, чёрт возьми, ты думаешь?» Белую королеву не волновало, что она прямо сейчас временно удалила пространство и время. Само собой не стоит удивляться восстановлению трещин в этом мире. Она вообще не соизволила приблизиться или же подойти. Часть белой одежды, обернутой вокруг нее, начала тихо изменяться. Она приняла форму молота. Он сам по себе полетал по воздуху и, как падающая звезда, устремился к киоске. Призыватель находился в защитном круге, который защищал от любого физического явления и атаки материалов. Эффект, который сотряс его мозг, с легкостью разрушил это предположение. Речь идет не о какой-нибудь физической травме. Он ясно ощущал приближение смерти. Когда Кетский отчаянно пытался понять ситуацию, он начал задыхаться. Его мысли затуманились, а видение исказилось. Бага! НЕВОЗМОЖНО! Свежая кровь капала на землю со лба парня. Ещё один удар прилетел после того, как пропало замешательство. Защитный круг с тем же успехом может стать и пластическим баллоном, в котором границы бьют парня по челюсти, а верхушка по спине, когда тот валяется на земле. Его разум пошатнулся, когда он катался туда-сюда обратно на сцене, освещаемой знойным светом. Урон от белой ярости явно проникал в защитный круг. Круг «Защищающий призывателя» или вернее от любых внешних атак, внутренних болезней и чего-то еще, что может помешать церемонии. Однако это правило было провернуто приближением холода смерти. Ха, ха ха ха ха ха даже в таком состоянии я все еще необыкновенная королева, которая стоит на вершине неизученного класса, круг, защищающий призывателя, или скорее церемонии, которые, как правило, сделаны из излишек энергии материалов. Эти мальки не могут мне ничего сделать, даже если и постараются. Ты вправду считал, что этот аппарат жизнебеспечения, созданный из отбросов, сможет заблокировать мою смертоносность. Она сумасшедшая. Её действия полностью игнорировали законы этого мира. Ни один другой материал не может сделать такого. Существует ли одежда королевы в физическом смысле слова, или же она манипулирует цветом, чтобы выглядеть так? Прежде чем оценивать её силу, у него скопилось много глубинных сомнений. И на этой ноте, что она из себя представляет? Может ли кто-то подобный существовать в этом мире? Я ошибся! Широэ Мактёски практически лишился сознания, однако это было не из-за воли, а от абсурдности происходящего. Он почти забыл, что ему нужно делать, и упустил из виду своё первое предположение. Он дрожал, он колебался. Чрезвычайное замешательство превратило того молодого человека в обычного. «Неважно, что произошло, разве я не должен был сразиться с этим монстром, используя призывные правила? Следует ли мне выставить Минакао Хиган против неё?» Огромное существо рухнуло, раздавив произведение искусств, стоящих у стены. Оно ещё двигалось. Это был Тёмный Дракон. Его воля была направлена в Кёске, с которым он связан контрактом. Не переживай, я всё ещё могу продолжать. Если мы не победим Белую Королеву, то этот город погрязнет в бедах. Нет, это не закончится мечтей игрушек 35. Поэтому мы должны сделать это. Мы определённо сделаем это. Её упрёк, возможно, ошибочен. Возможно, сейчас у нас не так много сил, как мы думали. Возможно, сейчас у нас не так много сил, как мы думали. В действительности в этом мире нет ни одного призывателя, который сможет победить белую королеву. Однако, может быть, у неё была неправильная цель, так как они преднамеренно утаили от неё информацию. Когда кто-то говорит «помоги мне» и просит вас о помощи, никогда будет неправильно протянуть им руку, даже если ты знаешь, что для тебя это не закончится чем-то хорошим. Сейчас ты не одинок. Когда у призывателя есть сосуд, они могут протянуть свою руку любому. Однако, прямо сейчас мы Алиса с кроликом, поэтому я поддержу тебя. Эти слова спасли его, хоть и не сильно. На самом деле, это прозвище было дано ему врагом перед его глазами. Если он оглянется назад, то это будет похоже на травмирующую ошибку. Однако в тот момент Широэма Кетки определенно был спасен этими словами. Это прозвище навязали ему свыше, когда он утонул в издевательствах и поражениях. Однако теперь он почувствовал, что ему дали новый смысл. Минакава Хиган ничего не знала. Она не заметила истины, стоящей за первоначальной работой в гавани. Она приняла правительство за почетный караул в школе. Она не знала, что Белая Королева держит ее жизнь в своих руках. Она не знала, что рэнги, Киоски и другие рисковали своей жизнью, чтобы освободить ее. Она ничего не знала от начала и до самого конца. Но несмотря на всё это, именно она дошла до правильного ответа. «Хиган!» Он снова произнёс её имя. Одно из век Белой Королевы дёрнулось, однако Кёске всё равно продолжил. «Мы собираемся победить Белую Королеву, вершину неизученного класса! Давай уже прекратим этот фарс и как можно скорее исправим всё, что было разрушено!» Одолжи мне свою силу, Минакава Хиган! Честно говоря, что они могут сделать? Ах! Королева уничтожила маленькая королевца, созданная лишь для неё. Она несколько раз покрутилась в центре всего этого, развивая по воздуху свою белую одежду и два длинных хвостика. Одежда на её спине мгновенно изменила свою форму. Она приобрела вид огромных крыльев или шипов. В общей сложности 250 шипов полностью разрушили противоположные стены. Одно крыло темного дракона было оторвано, а другое жестоко помято. И вот это одно полетело в сторону киоски. Оно легко проникло в защитный круг, поэтому парню пришлось своими руками переместить верхнюю часть тела, чтобы уклониться. На его правой щеке появилась одна единственная царапина – Кёски не переоценил свои способности, думая, что он может уклониться от такого. Даже божественный материал не смогу уклониться от этой атаки или же защититься от неё. Обычный человек уже был бы мёртв. Белая королева, безусловно, лишь играла с ним. «Ах, божечки, что-то случилось, братик!» Белый свет, который, по-видимому, сжёг этой атакой воздух, доказывал то, что он повредил сам мир. «Если ты собираешься выбрать бесполезный рот сопротивления, то тебе следует отпрыгнуть немного дальше. Ах, похоже, ты использовал защитный круг, чтобы защитить врага, валяющегося на земле». Кёрски цокнул. Азаля и её пожилой дворецки всё ещё находились позади него. Если бы он не отклонил траекторию белого шипа и преднамерно позволил бы ему проткнуть защитный круг, то один из них бы погиб. Они произнесли те проклятые слова... Не в том дело. Мне решать, что произойдёт с рогами которых я победил. Сейчас имя Алиса с кроликом распространяется не только на союзников. Времена изменились. Королева. Но это очень нехорошо. Королева с двойными хвостиками хихикнула, будто бы вознаграждая его за такой прекрасный ответ. Это означает, что ты больше не сможешь покинуть это место, братик. Ха... «Что это?» – мысли Хигана вклинились в их диалог. «Я не могу заставить его атаковать, он боится. Нет команды под названием «Атака», поэтому, чтобы я не делал мои приказы не заставят его физически атаковать, сосуды не могли полностью контролировать материал, когда атаковать и как зависело от собственных желаний материала, а сосуд лишь заставлял всё это работать, указывая цель». Это означает, что сосуд не может продолжать сражаться, если сам материал потеряет волю к сражению. Красные глаза тёмного дракона были наполнены испуганным блеском беспомощной добычи. Этот момент также игнорировал и обычные вещи. Как правило, материал – это жестокое существо, которое уничтожает всё и вся. «Разве я тебе не говорила, братик?» Металлические крылья исчезли, и элегантная ткань снова хватила Белую Королеву. И «Я стою на вершине всех материалов. Противостоять мне? Об этом не может быть и речи. Все в другом мире подчиняется только мне. Хотя, если ты станешь лишь моим, то я бы была готова отдать тебе половину своего могущества». Это прозвучало так, будто скоростной поезд на полной скорости врезался в грузовик, оставленный на путях. Одежда королевы изменялась и дальше. Металлические шарики, металлические стерни, топоры и многое другое чисто белое оружие появлялось, чтобы мучить тёмного дракона с разных сторон. Сейчас мир был покрыт белизной. Ха! Кёрский, используя свой кровавый знак, запустил белый шип – Он загнал несколько лепестков в пятна и материал изменил свою форму. Багровый танец и разбитая песня охватили этот маленький мир. Он уже достиг божественного класса. Это означает, что сейчас могут появиться боги из мифологии. Он искал кого-то, у кого есть хоть малейшая воля противостоять Белой Королеве. Я же... Чисто белое ковьё пронзило великого человека золотистыми глазами, который мог вызывать молнии при помощи ваджры. «Тебе говорила, что...» Три красноглазые сестры, известные как богиня Возмездия, были сокрушены поочерёдно огромной пастью. «Это бесполезно!» Жестокий танец и стрел опустился на золотоглазого бога смерти, дымного отражателя. Невероятные разрушения были полностью односторонними, сама структура мира рухнула. Часть сцены была заполнена белым цветом, а дворец, который почетный королл украсил сокровищами из старого и нового мира, окончательно разрушился. Украшения и произведения искусств, которые имели неописуемую историческую ценность, были жестоко уничтожены. Это лучший способ для такого мастера жестокости наслаждаться ими. Белая королева выглядела как прекрасная девушка, однако здесь и сейчас можно увидеть часть её истинной природы. Крики Хиган отражались прямиком в голову киоски. Ему еле-еле удалось создать новый материал перед тем, как её убили, однако ни один из созданных существ не хотел сражаться с королевой. Они все уходили со сцены, даже не начав представления. Божественные и неизученные классы – это две совершенно разные категории. Это словно гонка между обычным водителем роскошного автомобиля и опытным рейсером, который может достичь половины скорости звука при помощи ракетного двигателя, насильно привязанного к нему. Ах! Чтобы я могла поговорить с тобой, братик, мне пришлось приложить много усилий для изучения этого мира. Думаю, это стоит по крайней мере одного углаживания по головке. «Э?» Если по-зарному звучащее замечание Белой Королевы было правильным, то ему, по крайней мере, необходимо продвинуть свой материал к неизученному классу. «Я дам тебе шанс, братик!» Белая Королева хлопнула в ладоши перед своей грудью и показала сияющую улыбку. «Поспеши и подними свой материал до неизученного класса! С твоим мастерством это не должно составить труда, правильно?» «Я не буду стоять у тебя на пути!» Белая королева начала медленно двигаться. Она словно прогуливалась по художественному музею и наслаждалась экспонатами. Однако здесь находилась по-настоящему королевская дорожка. Никто не мог остановить ее продвижение. Кезки стиснул свои зубы, однако у него не было выбора, кроме как согласиться с ее предложением. По факту, сражение при помощи церемонии призыва, привязанных переходом от одного материала к другому, поэтому Белая Королева была здесь несколько странной, так как она не изменялась и игнорировала звуковые ряды и стоимость. Чёрт! Снова и снова раздавались твёрдые звуки, когда Кёски создавал материал, в котором находилась Хиган. Безумные танец багрового света и сломанные песни были настолько быстрыми и точными, что их можно было услышать, лишь после создания последующего существа. Она превратилась в огромную птицу, призывающую все мировые ветра. стала героем, который выловил остров в Южном море. Каждый из них обладал силой, которой бы хватило, чтобы повлиять на ход войны. Однако Кёске всё продолжал орудовать своим кровавым знаком, так как эти боги – лишь половина его пройденного пути. И вскоре он пересёк определённую линию. С ярким светом дизайн материала претерпел некоторые изменения. Появилась коротковолосая девушка в инвалидном кресле, Фиолетовое деяние, которое покрывало самый минимум ее тело. Однако, может быть, благодаря тому, что ее тело было худым, она выглядела больше болезненной, чем особлазнительной. Ее голова была слабо приподнята, а конечности вяло свисали вниз. Только лишь правая рука поднялась, чтобы выразить свою волю. Она одна из неизученного класса. Это леди фиолетовая молния, отделяющая добро от азла. иу ау эу эй а си пилю да это должно сработать!» Хиган и вправду так думала. Даже с её опущенными зелёными глазами, покрытыми чёлкой, леди фиолетовая молния протянула свою тонкую руку, которая извивалась как живое существо, и указала пальцем на белую королеву. Фиолетовый свет сверкал на его кончике. Она не боялась. Она знала, что её противник – это Белая Королева, однако она всё равно демонстрировала свою волю к сражению. «Я могу сражаться! Я могу стоять с ней на одном поле! По крайней мере, эм, она не сдалась до начала битвы!» Хиган вспомнил, как это существо из неизученного класса разрезало огромный металлический мост и искусственный водный путь в конце битвы в гавани. Страх от такой силы пронизывал её кости. Кёски как-то сказал, что неважно, новичок ты или же эксперт, у каждого в равной степени есть возможность использовать любую стратегию и любой материал. И поэтому впервые она решила дать отпор. Однако момент спустя оглушительный звук разрушения вырос из тела Леди Фиолетовой Молнии. «Что?» Мина Кавахиган была ошеломлена. Юбка Белой Королевы задрожала и произошло следующее. Лишь подумав, самая большая часть одежды королевы начала трансформироваться. На концах этой части появились толстые цепи с якореподобными крюками из трех зубьев. Это могущественное существо крутонос и со стальной торнадо на несколько десятках метров от неё. Сам мир был опять удален, а огромный белый свет все продолжал преследовать свою цель. Один из крюков попал в плечо Леди Фиолетовой Молнии и разорвал её тело до самой груди. К лучшему или худшему, стремительно вращающийся крюк запустил её тело, поэтому она прокатилась по земле и сохранила своё сердце. Оно должно быть там, где силуэт хранит разум Хиган. Ах, ах, я, ах, Одна атака. Всё это лишь одна атака. «Если ты сделаешь из материала божественного класса материал неизученного, то ты и вправду в некоторой степени сможешь противостоять мне». Белая королева засмеялась, возвращая свою юбку в нормальное состояние. Она никак не изменилась. «Но что, если ты не сможешь мне противостоять?» Даже если ты призовёшь материал под номером 2 или же 3 из неизученного класса, да даже одного из трёх, кто поддержит правительство, нелегалов и свободу, им всё равно не совладать со мной. Номер 1 известен под номером 1, так как у него нет равных. Теперь ты понимаешь? Чёрт! Конечно же, при условии, что будет система один на один. Белая королева улыбнулась, приложив свой указательный пальц к рту и приподняв взгляд, словно вспомнив что-то. «Сейчас я нахожусь в несовершенном состоянии, поэтому у тебя появится шанс, если ты произведёшь насыщенную атаку, используя несколько десятков материалов неизученного класса». «Верно, точно так же, как тогда преуспела твоя теория». Однако у твоего оборудования не хватило сил, чтобы удержать меня в поводьях и отправить обратно в другой мир. Если бы только у тебя было около 10% тех боевых сил, направленных в ту секретную войну, не чтобы прибраться за твоим беспорядком, погибло так много призывателей и сосудов». Твоё же мать!» Кёрски наконец отбросил всё в сторону и завопил изо всех сил. Это был не ветеран-призыватель Алиса с кроликом. Это оставшийся ребенок внутри него, который не мог стать как бы безнадежно и необоснованно это было. Он думал, что у него появится шанс, когда она потеряет бдительность. Он думал, что сможет причинить ей боль, если ускользнет от ее игривых попыток подавить свои действия. Однако это все, что ему удалось. Она предоставила ему такой шанс, чтобы затем, забрав его, дать ему еще больше отчаяния. Всё двигалось по её плану, и он не отодвинулся от него ни на шаг. И как следствие, все страдания были помещены в минака ухиган Кёски была основной причиной, по которой её жизнь подверглась опасности. «Итак, братик!» Белая королева улыбнулась. Сильные не меняются и не колеблются. Она наиболее яркий пример этого. «Итак, братик, что нам теперь делать?» Пришло время развлекать меня, умоляя сохранить тебе жизнь. Использовать заложников, чтобы сделать тебя своим слугой – неплохая идея. О, я знаю, что мне сделать. Я люблю тебя больше, чем кто-либо во всём этом мире. Поэтому, как символ нашей прекрасной любви, позволь мне насладиться твоим следливым личиком, когда я буду стеять хаос вокруг тебя. Хорошо? хе хе хе хе хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Широя Маккёски тяжело дышал, когда отчаянно обдумывал свои следующие действия. Неужели он ничего не сможет сделать? Не здесь. Установленные божественные классы не могут сражаться. И хоть неизученный класс может выступить против Белой Королевы, но разница в силе просто подавляющая. Даже номер 2 и 3, а также трой, которые защищают три основные силы, не смогут победить ту, кто возвышается над всеми. Он не сможет организовать насыщенную атаку с несколькими десятками призывателей. Призыватель может переключаться между материалами, однако вызвать несколько они не могли. Он может просто сдаться? Не может. Но какие реалистичные действия он может предпринять? Не имеет значения, какой звуковой ряд принадлежит его материалу. Ему никогда не победить королеву. Она существует вне правил церемонии призыва. Поэтому он не сможет победить её как призыватель, сражающийся по этим правилам. Тогда что же он решил сделать, прежде чем они прибыли сюда? Подумав об этом заранее, Широэма Кёски улыбнулся. Он понял, что ему следует использовать всё, что ему доступно. Нет, он понял, что что-то в сердце ещё удерживало его. Ему нужно вспомнить, что он сказал Минакави Хиган, когда та была загнана в угол в школе. Не отворачивайся от страха. Прими страх и радуйся тому, что такой метод существует. Ах, какое прекрасное выражение! Конечно же, любое твоё выражение прекрасно! Кстати, ты не думаешь, что твоё выражение лица достойно фотографии? А, я просто вспомнил небольшое обещание, и всё! Киоски двумя руками слегка покрутил свой кровавый знак. «Дело в том, королева, что я дал обещание. Здесь не замешаны деньги и не было никакой подписи. Это лишь простое обещание». Белая королева продолжала улыбаться, слегка наклонив голову. Алиса с кроликом стоял неподалеку. Сейчас это имя имеет в виду нечто другое, нежели в те времена, когда она наградила его им». Я пообещал спасти странных близняшек Минакао Ренге и Минакао Хиган. Я обещал сделать всё, что для этого потребуется. Верно? Ха-ха. Что может быть главнее? Не могу поверить, что до самого конца не понимал этого. Я сражался, однако забыл про обещание, которое дал. Видимо, я стал беспечным. Пришло время вспомнить Алису с кроликом». «Ты смеешь передо мной говорить не в одной девушке, а о целых двух? Это заслужит довольно много смертей. Да, возможно, мне следует убить тебя примерно десять раз за такое». «Ты разве не слушала?» Сказал Кёске, взяв кровавый знак обеими руками. «Я же сказал, что сделаю всё, что потребуется, так? Я объявил, что буду использовать любой грязный трюк, если это спасёт сестёр Минакава». Это означает, что я даже поставлю своих союзников в опасность, чтобы полностью одолеть тебя. Оборочки, оборочки, оборочки, оборочки. Зловещая тень упала на улыбку белой королевы. Это была не женщина, которая славила своего любимого на измене. Это не такой гнев. Этот гнев похож на то, когда вы поймали свою любимую собаку на разрывании дивана и подушек, пока вы находились вне дома и теперь размышляли, должны ли вы его избить до смерти битой или засунуть в мешок для мусора. Ты так разослился, потому что в тебе расцвела какая-то мальчишеская сила? Или же ты такой тип, у которого появляется скрытый талант? Ага, когда твоя жизнь подвергается опасности. Мне всё равно, если твои волосы станут золотыми, или же ты станешь спасителем, надев на себя трико. И всё-таки, что ты можешь сделать? Сейчас увидишь. Тогда ты можешь и не успеть. Ткань на руках Белой Королевы превратилась в частицы света. Они трансформировались в примитивные и огромные ножницы, напоминающие жука-оленя. Эти ножницы могут сокрушить свою цель с каждой стороны. Такое оружие принесёт самые большие страдания и не убьёт слишком легко. В конечном счёте моё терпение подошло к концу. Когда Широяма Кёске сделал бессмысленный удар своим кровавым знаком, к нему бросилась величайшая жестокость. Говорится, что мать-кошка иногда становится настолько звенчанной, защищая своего котёнка от внешних угроз, что сама его убивает».